Глава шестая. Теософские страсти. По всему миру, начиная с 1886 года, как грибы после дождя, возникали филиалы теософического общества. Естественно, процесс этот начался с США, затем в 1888 году перешел на Англию. Менее многолюдные отделения появились в различных городах Индии и Франции, на острове Корфу, на Цейлоне, Филиппинах, Одессе, Венесуэле, Японии, в Австрии. В 1980 году только одних вице-президентов общества было 10 человек, среди них от России Аксаков, от США генерал-майор Абнер Даблдей, от Цейлона – буддийский монах высокого уровня посвящения Сумангалала, от Франции – Юлий Денис де Поте. Генеральный совет состоял из 23 человек. Среди его членов находились самые верные на тот момент сподвижники Блаватской – Александр Уайлдер, Мулджи Такерсей, Эдвард Уимбридж, Лорд Линцей, Джордж Уайлд, Камиль Фламмарион, Дэвид Дадлдей, барон Одан Ван Вэй. Особенное положение занимала тетя Блаватской Надежда Андреевна Фадеева. Она была объявлена почетным членом Генерального совета. Главным руководителем Теософов Ария Самадж, естественно, выступал с вами Даянанда Сарасвати. Эмма Куломб с момента появления в Индии была сразу приближена к Блаватской, секретарю-корреспонденту общества. Об этом свидетельствует тот факт, что она оказалась единственным западным человеком из семи ее помощников. Она стала ее глазами и ушами, все остальные были индийцами, представляющими шесть индийских языков, включая санскрит. Разумеется, Маваланкар Демадар среди них занимал особое место, был ее доверенным лицом. Филиалы общества появились и довольно быстро развивались, стремительно расширяясь за счет новых членов. Крупные национальные филиалы с собственным руководством нередко демонстрировали свою независимость. Удельных князей от Теософии было необходимо приструнить и окончательно утвердить централизованную власть. В первую очередь требовалось четче определить цели и задачи Теософии, устранить разнобой в их толковании, притушить противоречия между руководителями национальных филиалов или вообще таковые по возможности искоренить. Все это мог сделать сильный, напористый и умный человек. Олкот на решение подобной задачи не годился. Не хватало ему пороху в пороховницах. В силу каких-то непонятных предчувствий, Блаватская никогда окончательно не разрывала своих отношений с Олкотом, несла свой крест до конца. Он был осторожный спокойный человек, послушный сожитель и книжный червь. Она казалась его противоположностью. Для нее бросаться навстречу новым авантюрам и приключениям было привычным делом, знакомым занятием, для него же смерти подобно. Его номинально президента теософического общества раздражало неформальное лидерство Блаватской. С годами, как он считал, она совсем потеряла совесть, когда чуть ли не ежедневно внедряла в его сознание мысль о своем избранничестве и оккультной силе. Эта игра ее забавляла, а его просто бесила. Когда он взбрыкивал, Елена Петровна усмиряла его с помощью своих верных вассалов. Она перетащила из США и Европы нескольких дельных людей. Например, Джорджа Лейна Фокса, англичанина сына богатых родителей, и Франца Гартмана, немца, эмигрировавшего в 1865 году в США. По профессии Гартман был врачом, по призванию философом-мистиком и писателем. Она его убедила перебраться в 1883 году в Адьяр. Он заменил ей в какой-то мере Олкота. По крайней мере, Франц Гартман умом его явно превосходил. Его талант писателя-оккультиста расцвел прямо-таки на ее глазах. Неудивительно, что при содействии Блаватской Франц Гартман через некоторое время возглавил правление теософического общества. Вокруг Блаватской постоянно крутилась всякая шушера, полоумные богатые американские вдовы, разорившиеся английские аристократы, сбрендившие немецкие профессора — Подозрительные индусские походыки-мистики. Они в особенно большом количестве возникали в отсутствие Олкота, словно чувствовали, что появилась возможность пожить на халяву. И в более трудные времена Елена Петровна любила устраивать фейерверки благотворительности и аттракционы невиданной щедрости. Сотрудников у Блаватской становилось все больше и больше – Перед ее отъездом из Индии в 1984 году их насчитывалось почти сорок человек. Олкот не поддерживал проявление самодержавной власти Блаватской, ведь кому охота быть президентом-марионеткой. При любой возможности он старался уехать куда-нибудь подальше от Елены Петровны, к своим буддистам на Цейлон или в Бирму. На Цейлоне деятельность теософического общества приобретала нужные и важные для сингалесцев формы. Олкот развернул там борьбу за спасение национальной буддийской культуры от ее христианизации с помощью семи местных отделений общества. Он основал Комитет по защите буддизма и как адвокат оказывал содействие буддийским монахам в отстаивании политическими средствами своих прав и интересов. Самый большой авторитет среди буддистов – Олкот завоевал изданием в июле 1881 года на английском языке буддийского катехизиса. Но разве можно его сравнивать с Блаватской? Его сочинения прогадывают рядом с ее голосом молчания или справочником с точными формулировками, ключ к теософии, книгам небольшими по объему, но написанными художественно и полемически заостренно. 20 февраля 1884 года Блаватская и Олкот отплыли из Бомбея в Марсель в компании нескольких индийцев. Слуги Бабулы, ученого Брахмана, секретаря Блаватской Мохини Мухана и молодого поэта Перса Сараба шаха, решившего поступать в Кембридж. Перед отплытием в Европу произошло одно событие, которое должно было бы насторожить старую леди, но она, к сожалению, не придала ему никакого значения. Из Мадраса до Бомбея их сопровождала Эмма Куломб. Чита Куломбов собиралась заняться в Мадрасе гостиничным бизнесом. Они уже пытались открыть гостиницу, но прогорели. На этот раз сложившаяся в одере ситуация должна была бы способствовать успеху. Со всех сторон приезжали люди, наслышанные об Лавацкой, Олкоте и Теософии. Их следовало где-то разместить, и, конечно же, лучше в своей, чем в чужой гостинице. Дело было за малым, следовало раздобыть две тысячи рупий. Эмма Куломб, не поставив в известность Елену Петровну, попросила эти деньги у богатого махараджи Раджинта Сингха. Само собой разумеется, она просила деньги исключительно взаймы. У Блаватской на этого махараджи были свои виды, и чего уж тут скрывать, она рассчитывала в итоге получить от него значительно большую сумму – Вот почему, узнав от Ранджинта Синха о просьбе своей помощницы, она устроила ей выволочку. Надо сказать, что Эмма и Алексия Скуломб работали в теософическом обществе бесплатно за кормежку и крышу над головой. Таким образом, Блаватская допустила серьезный промах, несправедливо с присущей ей горячностью указав Эмме Куломб на ее место служанки. А ведь в действительности Эмма была ее подругой, ассистенткой и доверенным лицом, в распоряжении которой находилось много записочек и писулек, написанных рукой старой леди. «Я думаю, что в основе подобного поведения лежит странное, самонадеянное и абсолютно ни на чем не основанное убеждение, что если ты чуть-чуть помог кому-то, то этот человек обязан тебе погроб жизни». Сколько людей на свете попадали в подобную ловушку? Прибыв в Суэц, Блаватская с большим опозданием узнала о смерти своего дяди Ростислава. Ушел из жизни человек, которого она по-настоящему любила. Она видела его образ воочию в Индии три раза к ряду, о чем написала своим близким. «Я еду под гнетом страшного горя. Либо родной дядя умер, либо я спятила». Первые два видения она объясняла сном, который вырвал ее на несколько часов из обыденной действительности и словно погрузил в волшебный раствор, а уже из него выкристаллизовались ее предчувствия и предположения. Правические сны явно представляли первых два явления, к числу других правческих явлений относились галлюцинации. Ведь третье явление, представляющее призрак дяди Ростислава, невозможно было объяснить обычным сном. Елена Петровна ехала поездом в Бомбей. В купе она находилась одна и четко запомнила, что не спала, когда перед ней в во плоти возник дядя Ростислав. Правда, он выглядел значительно моложе своих лет. Он был таким, каким она застала его в Тифлисе по возвращении из Европы накануне рождения Юры. Она не только его видела, но и говорила с ним. О чем? Вот этого она не сказала бы, поскольку кто-то на время лишил ее памяти. Елена Петровна, безусловно, верила в приход по собственной воле умерших в мир живых, без всяких вызовов и медиумических вмешательств. Да и как она могла в это не верить, когда подобные видения сопровождали ее всю жизнь? Ростислав Андреевич Фадеев скончался в Одессе в 10 часов утра 29 декабря 1882 года по старому стилю. Он оставил после себя несколько серьезных книг, 3 рубля денег и поношенный генеральский мундир. Елена Петровна Блаватская плыла в Европу, и там отныне предстояло ей восстанавливать из руин оккультную Индию, сохранявшую тайны исчезнувшей Атлантиды. Интересы всемирного братства требовали приобщения к нему людей из великосветских кругов. Почти все плавание она просидела над переводом на французский язык «Изиды без покрова». За несколько дней до швартовки в Марселе она закончила работу над первым томом. Некоторое разнообразие в этот монотонный и изнуряющий труд вносили перебранки с Олкотом. Он не мог простить ей непомерных расходов в Индии. В Бомбее Елена Петровна снимала роскошный номер в дорогой гостинице. А где же еще, скажите, ей было принимать Махараджу Ранджата Сингха? Ей принадлежала целая анфилада комнат. Олкот вечно брюзжал по поводу ее расточительной натуры. Он заметно состарился. Тропики не пошли ему на пользу. Но и она за последние годы не помолодела. В то же время он, как всегда, опылал душой. Елена Петровна про себя отметила, что внутренний огонь никак не отразился на его лице. Он обрюзк и сильно отяжелел. За завтраком Олкот сумрачно взглянул на нее из-под густых бровей и меланхолично заметил. «Мы не молодеем». Она с присущей ей находчивостью добавила ему в тон, хотя для этого у нас было достаточно времени. В большинстве случаев стареют не сразу, не в одночасье, стареют медленно, словно спускаются вниз по ступенькам жизни. Чем ближе к смерти, тем ступеньки круче». Елена Петровна после пятидесяти лет все еще вела себя как молодая энергичная женщина, не боялась оступиться и переломать себе кости. Олкот доводил ее своей занудливостью, корил отсутствием сюжета в ее рассказах. «Что вы заладили? Сюжет, сюжет!» — однажды ответила она ему в сердцах. «Подумаешь, сюжет! Шел-шел, зашел в другую комнату. Вот тебе и весь сюжет!» На пароходе ее донимали одни и те же мысли и сны. Она думала о том, как сделать деятельность теософического общества грандиозной и широко известной. Сны ее были ужасными, в них она томилась и погибала. Ей несколько раз снилось, что она умерла. Одно спасительное имя безголосово крикивало ее измученная астральная субстанция — Имя хозяина и учителя, имя стеснительного юноши царского происхождения, которого она десятилетиями терпеливо ждала после лондонского знакомства, ждала на ложе преданности и любви, на ложе, покрытом мягкой шкурой дикой козы и усыпанном сухими, приторно пахнущими лепестками роз и лаванды. Она ждала его, как сокровенного таинства вечной жизни». Умастив тело душистым нардом обожания, ее груди были тугими, как не раскрывшиеся бутоны лотоса, и прохладными, как травы в утренней росе. Она хотела бы постичь истину мудрости, узнать, что же это такое в самом деле. Она грезила чудесами до тех пор, пока не спал однажды покров с ее завороженного чела, пока медвяный запах Ченар не стал слегка отдавать сладковатым смрадом смерти. Звезды вокруг нее то разгорались, то вспыхивали и бледнели, медленно угасая, они тихо исчезали, как блуждающие болотные огни. Обессиленная космическим холодом, она толком не понимала, что с ней происходит. Отцветы ее мыслей и чувств, ослепив озарением, тотчас тонули в непроницаемом мраке небытия. Неужели душа ее навек покинула отчий дом земли? Человеческие голоса, позвякивания, неясные напевы и вздохи, неровный топот бегущих лошадей воспринимались уже как потусторонние, и ее изнемокшее астральное тело пронизывала безысходная печаль. Земля навсегда уходила из поля ее зрения, тонула в сгустках звездных туманностей. Придет ли конец ее астральным мучениям и страданиям? Ослепленная неотпускающими ее призраками прежних согрешений, Блаватская напряглась, пытаясь освободиться от обступившей ее тьмы. Нужно было возвращаться вспять к началу начал к своей колыбели. Чуть приметный запах росы струился с земли, удалявшийся от нее дальше и все быстрее. Застыв в запредельном пространстве, Блаватская все еще надеялась, что кровь вновь заструится в воскресшем теле, заставит застучать усталое надломленное сердце, и разноцветные легкокрылые бабочки в ослепительных воздушных уборах окружат ее, перешуптываясь сухой ломкой травой, сплетясь друг с другом в хороводе причудливого танца. Она промелькнула в земной жизни азартной потворщице веселым необыкновенным фантазиям и капризным незабываемым мечтам, как слабая тень, сбитой в лед птицы, Она пронеслась над землей. Никто из живых не распознал ее агонии, и потому ни жалости, ни сострадания не снискала она, представ, наконец, перед людьми в сиянии вечности. Она освободила других, не освободив себя. Блаватская металась беззвучного пия об очищающем божественном свете. Ибо не было никаких больше сил терпеть корчи от неутихающей боли, сопровождающей всесильный и изнуряющий экстаз, готовый вот-вот поглотить ее, низвести на нет, развеять морозной звездной пылью. Сон снова навалился на нее, как тяжелая и липкая тьма. Наконец Блаватская и Олка вступили на французский берег, Они прибыли в Марсель 12 марта 1884 года. Во Франции их ждали, как, впрочем, и в Англии. Им предстояло провести в Европе семь напряженных и изматывающих повседневной суетой месяцев. Елена Петровна писала высокопоставленным особам пространные письма в разные концы Европы. Она засиживалась за ними до глубокой ночи, а иногда и до рассвета. На среднем пальце правой руки, ближе к ногтю, у нее образовалась овальная твердая мозоль, впечатляющее свидетельство ее прогрессирующей графомании. Она уже не могла остановиться в охватившем ее словоблудии, считая себя чуть ли не добрым ангелом, который подается страдательную руку людям, приговоренным к тоскливой и бессмысленной жизни». Она вошла в писательский раж ради того, чтобы свои сверхъестественные прозрения и предвидения о судьбе человечества передать за тысячи километров какой-нибудь из страдавшейся, по вдохновенному и праведческому слову, богатой знатной даме. Однако, к великому сожалению, основательно разочарованный в себе подобных и в связи с этим обстоятельством духовно обносившийся. Способности заговаривать людей устно и письменно ей не было равных. Такой дамой, чрезвычайно податливой ее воздействию, оказалась леди Мэри Кейтнес, герцогиня де Помар, к моменту приезда во Францию Блаватской основательница и глава Софического общества Востока и Запада. Именно к ней из Марселя в Ниццу, во дворец Тиранти, направились Блаватская и Олкот, а также вся их индийская компания. Испанка по рождению во втором замужестве леди Кейтнес, она умела подать себя эффектным образом из загадочной стороны. Встречая гостей, она обычно облачалась в бархатное малиновое платье с атласными рукавами и со стоячим воротником. Крупные бриллианты сверкали и переливались на ее длинной, горделивой шее. Леди Кейтнес была вдовствующей великосветской дамой и жила под одной крышей со своим сыном от первого брака с испанским грандом, герцогом де Помар. Изида без покрова блаватской настроила герцогиню на Теосовский лад. Иными словами, она испытала прилив нежности ко всему человечеству и поверила в силу эзотерических знаний. Она сочла своим долгом познакомиться с автором этой удивительной книги. Теософские идеи, однако, не отвратили ее от увлечения спиритизмом. Леди Мэри Кейтнес, она же по первому мужу герцогиня Депомар, ждала Блаватскую в Ницце, Герцогиня пережила двух мужей и считалась одной из самых богатых вдов Европы. В ее владении находились дворцы в Париже и Ницце. Однажды герцогиня почувствовала, осознала всем своим субтильным и нервным существом, что является медиумом и способна по своему усмотрению вызывать дух казненной шотландской королевы Марии Стюарт. Некоторое время она была даже подавлена этим открытием, настолько оно поразило ее чувствительную натуру. Напрасно она клялась самой себе, что никогда не воспользуется этим внезапно открывшимся даром. Охватившее ее волнение приобрело такие внушительные размеры, что для того, чтобы не перейти раньше срока в лучший мир, она была вынуждена открыться ближайшему окружению и начать медиумические сеансы. В роскошном парижском особняке по прямому указанию герцогини была сооружена часовня для общения с духом Марии Стюарт. Свою неиссякаемую любовь к несчастной шотландской королеве она выражала подражанием ренессансной моде с помощью валанов, кружев и лент пыталась воссоздать внешнее сходство с бесконечной ей дорогой коронованной особой. Герцогиня Кейтнес не жалела средств на свое увлечение спиритизмом. Денег у нее было предостаточно. Она с нетерпением ждала приезда Блаватской. Среди ее знакомых ходили слухи о духовной мощи этой русской аристократки, приобретенной в одном из тибетских монастырей в результате длительной аскезы и многомесячного общения с адептами гималайского братства». Как знала герцогиня, у Блаватской существовали фантастические планы по возрождению древнейшей культуры человечества – Поэтому-то она сочла своей обязанностью пригласить таинственную русскую путешественницу к себе в гости, доказав ей тем самым, какое неподдельное уважение она к ней испытывает, и сделать теснее соединяющую их духовную связь, которая, вне всякого сомнения, повлияла бы наилучшим образом на судьбы мира».